Глава 18 Денег было достаточно. Даже туда и обратно я мог съездить без проблем, а потом еще по городу покататься. Но вообще нужно было озадачиться наличностью, ибо средства имеют свойство заканчиваться. А каждый раз потрошить Варюк может и не так аморально, но точно опасно. Я уже собирался вызвать такси, чтобы ехать в этот самый куток так называлась станица, где жил дед Кореева. Как вдруг лицо мое обожгло? жуткой болью, будто кислотой плеснули. Ни в этой, ни в прошлой жизни я такого волнующего опыта не переживал, но по ощущениям только от кислоты так могла гореть кожа. Догадываясь, что происходит, я поспешил скорее уйти с людной улицы. Чтобы никто не заметил, как меняется личина, которую я нацепил около получаса назад. Спрятался за кустом во дворе, присел и сунул в зубы палку, чтобы не закричать. «Да что ж такое-то? Почему сейчас так болит? А когда я только наводил маскировку, было вполне терпимо!» Вскоре Женя начал отступать. Я инстинктивно ощупал лицо, подсознательно ожидая обнаружить под пальцами язвы. Но кожа была гладкой и ровной. Только после этого я решился покинуть убежище. Стекло в окне первого этажа многоквартирного дома отразило лицо Виктора. Значит, я оказался прав. И маска сползла, вернув мне прежний облик. Интересно знать, почему? У моей способности есть время действия? Или я должен постоянно контролировать внесенные в тело изменения, чтобы они не обнулились? И почему так больно? На все эти вопросы ответов у меня не было. К сожалению, в сети не имелось никаких инструкций для начинающих сверхов и способов управления своими силами. До всего предстояло доходить своим умом который не особенно хорошо справлялся с этими задачами. Вот отследить кого, допросить, ворваться в помещение, устроить пальбу — это я могу. А разобраться с принципами работы суперспособностей — этому меня в прошлой жизни точно не учили. Сначала я хотел снова наложить маскировку, но подумав, решил, что в хуторе, куток, меня вряд ли будет искать милиция». А вот если личина начнет сползать в самый ответственный момент, сопровождая процесс дикой болью, это может мне здорово помешать. Решил ехать так. Вызвал тактей и устроился на углу здания, ожидая машину. Делать было нечего, и я просто разглядывал идущих по улице людей. Взгляд почему-то зацепился за смутно знакомую девушку, но при этом я никак не мог вспомнить, где ее видел раньше». Что было еще более удивительно, она заметила мой пристальный взгляд и помахала рукой. Решив, что она с кем-то меня перепутала, я сместил взгляд в другую сторону, высматривая такси. А когда снова посмотрел на нее, она уже шла ко мне. Не в мою сторону, а именно ко мне. «Витя, вот это совпадение! Как удивительно, что я тебя встретила!» И столько радости было в ее голосе, даже восторга, что мне сразу же захотелось сказать ей «Так, гражданочка, отойдите подальше, вы обознались». Но делать этого не следовало, начнет еще кричать, внимание привлекать. А потому я лишь склонил голову на бок и с вопросом взглянул на нее, мол «Ну, Витя, дальше-то что?» Она была симпатичной барышней. Средней длины русые волосы собраны в короткую косичку на затылке. Высокий лоб, удивленно распахнутые небесно-голубые глаза. Ямочки на щечках, пухлые губки, такая кукольная блондинка. Одета только была не в образ, в спецовку. Точнее, в форму. Я ее не сразу узнал. Строй отрядов. Только не песчаного цвета, как в моей прошлой жизни носили строители БАМа, а коричневую и множество нашивок на груди куртки и на левом рукаве, среди которых выделялся новенький комсомольский значок. «Ты так на меня обижен, что даже узнавать не желаешь!» В глазах блондинки тут же начали собираться слезы. «Черт! Только в этот момент до меня дошло, что красотка из прошлой жизни прежнего владельца этого тела, возможно, даже подружка. Близкая, в смысле. И у них какой-то разлад в прошлом случился, чего барышня считает, что Виктор на нее... «Обижен». «Ладно, будем пока этой линии держаться». «Отдолжен», — холодным тоном произнес я. «Мы же все с тобой обсудили», — пискнула девушка. «Ты сказал, что все понимаешь и не возражаешь, а теперь стоишь тут, как истукан. А я только приехала, между прочим. К домой я тебе побежала сразу, а мама твоя сказала, что ты ушел из дома и уже две ночи неизвестно где ночуешь. Как это вообще называется? Это я тут должна стоять и обиженные рожи крутить». С каждой фразой она заводилась все сильнее и сильнее и под конец уже почти кричала. К счастью, людей вокруг было немного, но прохожие все равно стали на нас оборачиваться, а такси еще четыре минуты ехать будет. Я молча подхватил девушку под руку и затащил во двор. Остановился рядом с тем самым кустом, за которым переживал обратную метаморфозу, и повернулся к ней. «Что ты хочешь услышать?» — спросил, сохраняя тот же холодный тон. Мне он показался подходящим к этой ситуации, да и поведение девушки говорило, что я не ошибся. «Ну, например, привет, Лена, рад тебя видеть, я так по тебе скучал, ждал тебя, как ты меня из армии». «Ну вот, уже понятней стало. Женщины в гневе отличный источник информации. Из ее слов я понял очень многое, например, что звали ее Леной» что она действительно была подругой Виктора и ждала его возвращения из армии. Но незадолго до того, как тот дембельнулся, записалась в строительный отряд и умотала на какую-то комсомольскую стройку, откуда только что вернулась. Еще я понял, что они этот момент обсуждали и приняли какое-то решение, которое Лену устроила, а вот Виктора нет. Но как большинство мужчин он предпочел промолчать, затаить и обидеться, а она всего этого не заметить». Видать, Витя считал, что девушка должна была сперва его дождаться, а уж потом только скакать по стройкам Союза, а она, в свою очередь, что она ему не вещь и вообще самостоятельная и сильная женщина. Я был почти на сто уверен, что дела именно так и обстояли, потому что и сам имел подобный опыт» в первой жизни, и отличался он от сейчас происходящей ситуации незначительными деталями. Ну, например, в моей прошлой жизни я не думал во время подобного разговора о том, что бдительная бабуля обратит внимание на ссорящуюся парочку, а потом вдруг узнает в парне того, чье лицо красуется на стендах с красноречивой надписью «Их разыскивает милиция» и позвонит по номеру телефона своего участкового, который записала на обоих в коридоре. «Привет, Лена». Проговорил я послушно. Ты уже вернулась. И в этот момент вспомнилось вдруг, почему девушка показалась мне при первой встрече смутно знакомой. В очень похожую на нее превратился оборотень Мишаня из банды Карыча. Он тогда заметил меня в городе живым и решил подшутить. И выбрал для этого, как сейчас выяснилось, образ подружки Виктора. Еще и сказал тогда, тебе этот тип всегда нравился. «Ты издеваешься?» Буквально закричала Лена. «Немного», — ответил я, — «а ты не кричи, ладно? Двор жилого дома, люди будут в окна смотреть, как ты бесплатный спектакль даешь. Некрасиво». «А мне плевать!» «Ну и зря. На тебе форма отряда, ты вся такая положительная, с новеньким комсомольским значком на груди, а устраиваешь такие безобразные сцены». На удивление девушку это замечание заставило немного притихнуть и даже стыдливо оглянуться на слепые окна многоэтажки но напора она не сбавила, ткнула меня в грудь пальцем, прошептала. «А что я должна подумать, Витя? Мы с тобой обо всем договорились. Я приезжаю домой в полной уверенности, что меня ждет мой парень, а ты...» «Ты ведь сразу решила, что я на что-то обиделся?» — прервал ее я. «Но в самом начале нашей встречи ты сказала, цитирую, ты так на меня обижен, что даже узнавать не желаешь?» «Да», — сбилась с темпа Лена. «И что?» Это выдает твое подсознательное признание своей вины. Если бы ты считала, что у нас все хорошо и тебе совершенно нечего волноваться, ты бы не начала разговор с этой фразы. Но мы разговаривали. И даже о чем-то договорились. Понимаю. Но наверняка перед армией мы с тобой тоже о чем-то разговаривали. Например, о том, как ты меня дождешься, как встретишь. А потом случилась какая-то комсомольская стройка, на которую тебе срочно, вот кровь из носу, надо было поехать. Вообще-то не то а уникальная обиженно поправила меня девушка, — строительство моста через Керченский пролив — это объект повышенной важности. — Мы не об этом сейчас говорим, — снова прервал я ее. — А она с тобой? Ты посчитала возможность слетать на комсомольскую стройку более важной, чем выполнение прежних договоренностей между нами. Почему же ты теперь удивляешься, что я поступил так же? — Витя! — «Ты не понимаешь? Я должна была поехать? Так принято, если вуз отправляет отряд, понимаешь?» «Ну надо же! Этот мир так отличается от моего прежнего, но в некоторых деталях буквально копируют его. Тоже добровольно обязательное участие в комсомольских мероприятиях?» «И что? Весь вуз поехал?» — спросил я. «Нет, конечно, но я...» «Но ты не поехать не могла. Понимаю. А почему?» «Все-таки богатый жизненный опыт...» Это сама по себе очень крутая сверхспособность. Когда ты уже десяток раз вел подобные разговоры, такие или похожие, то управлять ими сложности не составляет. Почти всегда знаешь, что ответит твой собеседник. И можешь своевременно задать правильный вопрос. В результате ты ведешь разговор, а не тот человек, который тебе его навязал. В ситуации с Леной можно было и проще поступить. Например, сказать, что бросаю ее и больше не хочу видеть. Да, жестоко по отношению к молоденькой девушке. Но сколько еще таких жизненных разочарований она пройдет на своем пути? Другое дело, что сжигать все мосты я не хотел. Жить только сегодняшним днем, спасаясь от преследования бандитов и милиции, это не мой выбор. Рано или поздно данная ситуация разрешится. Я либо сдохну, либо вернусь к нормальной жизни. Во втором случае мне не нужны брошенные пассии, которые способны из простой женской мстительности устроить мне неприятности. Лучше уж миром все разрешить. Да и такси, я смотрю, в пробке встало. Плюс еще шесть минут к ожиданию. Да уж, в городе, заполненном туристами, по центру проще передвигаться пешком, чем на машине. «Так почему?» «Лена», — повторил я, видя, что девушка молчит, обижена пыхтя, — «Почему ты посчитала поездку на строительство моста более важной, чем наши с тобой договоренности?» «Потому что без отметки участия в комсомольской стройке я не смогла бы попасть в Совет, наконец призналась она. «А ты очень хотела в него попасть, да?» Глаза опущены, молчаливый кивок. Другими словами, ты выбрала карьеру. Именно ты. А теперь бросаешься на меня с обвинениями. Видишь, как обстоят дела, если разобраться». Скорее всего, прежний Виктор не смог бы так последовательно и спокойно подвести девушку к неизбежному выводу. Причиной крушения их отношений стала именно она. Он все-таки был молодым парнем, с ветром между ушами, который просто обиделся. И, вероятно, поэтому он связался с дурной компанией Карыча, тунеядствовал и хулиганил, все в духе молодости, и закончил свой жизненный путь в мусорном баке на заднем дворе отеля. С минуты мы стояли молча. Лена, наверное, много чего думала, я же просто ждал машину, чтобы поехать за город и попытаться вернуть себе жизнь, которую очень много людей хотели испортить или оборвать. Но посматривал на нее, ожидая неизбежных выводов, которые она должна была сделать. «Ты именно так на все это смотришь?» Наконец произнесла девушка. «Да». «И не видишь вариантов, чтобы все исправить?» «А нам нужно что-то исправлять». Не ошибусь, если предположу, что во время командировки в твоем окружении появился молодой человек, которому ты симпатизируешь больше остальных. Как ты можешь? Тут же взвился ее голос. Я бы никогда! Я вам верна, увы, а вы, а вы, а вы! пропел в голове голос Алисы Фрейдлих в образе Анны австрийской из трех мушкетеров. Да, это и не важно! Вслух сказал я. Прошло уже много времени, когда мы с тобой были вместе. И что же? «Все кончено!» Опять слезы. «Боги, я уже и забыл, каково это быть молодым. Постоянный стресс. Она сказала, она подумала, она сделала. Правильно ли я понял, что она сказала, подумала, сделала?» «Не знаю, Лена». «Правда?» Пожал плечами. «Давай позже встретимся в более спокойной обстановке, все обговорим и придем к какому-то решению. Без эмоций и слез. Сейчас я немного спешу». «Да уж». «Я заметила, что ты постоянно на польку смотришь». «Такси вызвал. Должно вот-вот подъехать». «Кто она?» «Лена, серьезно? Я еду по делам за город на весь день. Так что, если хочешь совсем разобраться, давай завтра созвонимся и встретимся. Тогда уже все и обговорим. Расскажешь мне, как мост строила». «Хорошо», — протянула девушка. «Завтра? Только ты, кажется, номер сменил». Сказав это, она протянула руку и притронулась экранчиком своих часов к моим. Тут же всплыло уведомление, что произошел обмен контактами. Оказывается, фамилия у Лены была Фисенко. Черт, а вот это было не кстати. Находясь в бегах, глупо раздавать свой секретный номер всем желающим. Но сам виноват. Как с Хеленой данными обменивался, через это их сопряжение так и оставил настройки по умолчанию. Надо бы сменить, а то с меня так любой может номер взять». Тогда созвонимся завтра. Лена сунула руки в карманы штанов, отчего стала похожей на какую-то искательницу приключений, которая место в джунглях или пустынях, а не в курортном городе. Хорошо, кивнул я. До встречи. Прости, что накинулась на тебя так. К этому времени подъехала такси. Я кивнул девушке и зашагал к желтой машине. Уселся на заднее сиденье, подтвердил водителю адрес и погрузился в мысли. Дурацкая вышла ситуация и полагаю, далеко не последние. В будущем опять могут встретиться люди, которые знали Виктора. Его друзья по школе, сослуживцы, приятели, и, может быть, любовницы. Ни за что не поверю, что, переживая расставание с Леной, прежний владелец тела не обзавелся парочкой другой подружек. Последние, конечно, вряд ли много про него могут знать, и с этой стороны опасаться вроде нечего. Но если в будущем нарвусь на кого-то, кто знал Виктора хорошо, может возникнуть проблема». Это с Леной удачно получилось. Девушка была на взводе, подсознательно понимала и принимала свою вину за разлад с парнем, поэтому ею в беседе было довольно просто манипулировать. А если встретиться тот, кто Витины привычки знает, и удивиться тому, что я его не узнаю? В общем, эту часть жизни тоже стоит подтянуть. Посмотреть детские альбомы, и послушать мамины рассказы не знаю. Свою страничку в социальной сети посмотреть, наконец». Только вот времени на все не хватало катастрофически, поэтому и действую так, нахрапом, без внятного плана и понимания. «А чего в куток ты собрался?» Водитель, молодой парень, чуть старше меня, заинтересованно глянул на меня через зеркало заднего вида. «Да деда еду навестить!» — пожал я плечами. «Не виделись давно?» Болтать с таксистом не хотелось, но следующей фразой он сумел меня заинтересовать. «Семейная встреча?» — спросил он. «Почему так решил?» Не знаю почему, но я с его слов напрягся. Они могли означать все, что угодно, но я рассматривал только один вариант. «Да уже отвозил сегодня одного. Брат твой, наверное, старший. Или дядька?» На тот же адрес уточнил я. «Ну, я еще удивился, когда второй заказ пришел туда же. Девятый проезд, дом 9. Легко запоминается». «Да вот, решили что-то собраться». Проговорил я, думаю о том, что в своих предположениях не ошибся. Кореев... Больше некому. Все же решил укрыться у своего дальнего родича в этом пригородном хуторке. «А давно отвозил?» «Да час назад, примерно». «Лет 30 невысокий, с хитрым таким лицом». «Ага, один в один. Брат?» «Дядька. Слушай, командир, хочу ему сюрприз сделать. Ты меня к самому дому не подвози. Остановись за квартал где-то, а я пешочком уже доберусь». «Да как скажешь. Желание клиента. Закон».